— Сообщайте мне о судьбе Гуччо, — шепнула она ему, — и передайте ему, что я томлюсь без него. Толомей ушел, а вслед за ним исчезли и супруги Бувиль. Все после обеденное время Мари просидела в их приемной, не смея шелохнуться, и только поглядывала в открытое окно на двор, где готовился к отъезду карл Луа со свитой. Это зрелище на время отвлекло Марии от ее собственных бед. Никогда еще она не видела таких прекрасных коней, такой прекрасной сбруи, такой прекрасной одежды, притом в таком множестве. Она вспомнила крестьян из крессе, одетых в лохмотье, с тряпичными обмотками на ногах. Ей впервые пришла в голову мысль, что мир устроен весьма странно, раз одинаковые существа об одной голове и двух руках, равно сотворенные Господом Богом по его образу и подобию, принадлежат, если судить по их внешнему виду, к двум различным расам. Молодые конюши, заметив, что на них смотрит из окошка такая красавица, начали ей улыбаться, а потом, осмелев, слать воздушные поцелуи. Вдруг, прервав свою забаву, они бросились к какому-то вельможе, сплошь расшитому серебром, А тот, видно, был весьма горд собой и принимал царственные позы. Потом вся кавалькада умчалась, и полуденный зной тяжело навис над дворами и садами дворца. К концу дня за Мари пришла мадам Бувиль. Взобравшись на мулов, оседланных по-дамски, то есть ходивших под вьючным седлом, на которое садились боком и ставили ноги на маленькую перекладинку, обе женщины... в сопровождении слуг, отправились в путь. У дверей таверн толпился народ, слышались крики. Между сторонниками графа Валуа и людьми герцога Бургундского началась драка, причем обе стороны были изрядно под хмельком. Городской страже ударами дубинок удалось навести порядок. В городе неспокойно. — пояснила мадам Бувиль, — и я ничуть не удивлюсь, если завтра начнется смута. Проехав через мост Сен-Женевьев и заставу Сен-Марсель, они выехали за пределы Парижа. Пригороды уже окутывал вечерний сумрак. В дни моей молодости, — продолжала мадам Бувиль, — здесь и двух десятков домов не было. Но теперь людям негде селиться в городе. Вот они и застроили все поля. Монастырь святой Клариссы был обнесен высокой белой стеной, скрывавшей от постороннего глаза строения, палисадники и фруктовые сады. В стене низенькая дверца, и возле дверцы башенка, встроенная в толщу каменной стены. Какая-то женщина с низко надвинутым на лоб капюшоном быстро прошла вдоль стены, приблизилась к башенке и, вынув из-под плаща сверток, положила его в клеть. Из свертка неслись жалобные попискивания. Женщина повернула деревянный барабан, дернула за веревку колокол, но, заметив посторонних, бросилась прочь. — Что она делает? — полюбопытствовала Мари. — Подкинула своего младенца, рожденного вне брака, — пояснила мадам Бувиль, кинув на Мари осуждающий взгляд. — Таков обычай. — Давайте поторопимся. Мари стала подгонять своего мула. Ей подумалось, что, может, и ей тоже в один злосчастный день пришлось бы подкинуть свое дитя, так что не стоит слишком жаловаться на свою судьбу. — Я так благодарна вам, мадам, за все ваши заботы обо мне, — пробормотала она, и на глазах ее выступили слезы. — Наконец-то слышу от вас первое разумное слово, — ответила мадам Бувиль. Через несколько минут перед ними распахнулись ворота, и Мари поглотила безмолвие святой обители. Глава 7 Дворцовые ворота. Этим же вечером граф Пуатье добрался до замка Фонтендло, где ему предстояло провести ночь, последнюю ночь перед въездом в Париж. Он кончал ужин в обществе дофина Вьенского, графа Савойского и своей многочисленной свиты, когда ему доложили о прибытии его дяди графа Валуа, его родного брата, графа де Марша, и их общего кузена Сен-Поля.